Глава 13. Влад Залесский. Спортивный внедорожник от немецкого производителя плавно притормозил обочины дороги и остановился у высокого забора и стальных прутьев. «Детский сад — волшебник изумрудного города», — гласила вывеска. Ничего особенного. Ярко-зеленые буквы на белом фоне. Детская площадка оформлена по тематике произведения, честь которого назвали «садик». Зеленые горки, карусель. Статуи Элли Татушки, железного дровосека и даже трусливый лев притаился в кустах. Рядом с песочницей стоял, сделанный солом соломы страшила. У входа в детский сад чинно прогуливался, пожилой охранник в форме. Детей видно не было. Влад, вот скажи, что мы с тобой здесь делаем?» Поморщился Гордеев. «Я хочу увидеть свою дочь. Мы дождемся, когда детей выведут на прогулку, и ты мне ее покажешь». Влад. Я уважаемый бизнесмен. Мне две встречи с партнерами на два часа назначено. Подожду твоей встречи. Если ты хотел дочку увидеть, почему в квартиру вместе с нашей пленницей не поднялся? Она меня прогнала. Я бы тебя тоже прогнал на ее месте, если честно. Зачем ее трогал, если возвращаться не собирался? Предохраняться жизни научила? Оставил одну с ребенком. Заткнись, Андрей. Без твоих нравоучений тошно. Я не знал. Не знал, что она родила ребенка. А сейчас зачем меня сюда привез? На нас уже охранник косо смотрит. Примет еще за похитителей детей. Потом объясняйся с ним. А я, между прочим, даже позавтракать не успел. О, на другой стороне дороги есть небольшая кофейня. Погоди, я схожу, куплю себе кофе. Тебе взять? Нет. Гордей выбрался из машины, пригладил свою бритую голову, поправил кожаную куртку и быстро перебежал через дорогу. Вскоре он вернулся с большим бумажным пакетом. «Хочешь пончик?» Я на твою долю тоже взял. Он деловито раскрыл пакет и достал оттуда обсыпанный сахарной пудрой пончик. «Нет, не хочу», — рыкнул Залеский. «Какие пончики? Ему со вчерашнего дня кусок в горло не идет». Катя устроила истерику и убежала. Граната разворотила пол дома, и до окончания ремонтных работ ему пришлось переехать в гостиницу. Оля названивает каждые полчаса, потому что сестрички-домработницы ей все рассказали. А Андрей лезет со своими пончиками. «Ну, не хочешь, как хочешь». Гордеев пожал плечами и принялся беспардонно поглощать пончик в сахарной глазури. Детей с троем начали выводить на прогулку. Пятнадцать пар, держась за руки, вышагивали за воспитательницей. Девочки и мальчики в разноцветных пальто и курточках, шапочках и шарфиках шли играть на детскую площадку. Залезкий впился взглядом в детей. «Нет, эти маленькие совсем. Нет, там еще пяти лет». От силы три-четыре года. Будто, подтверждая теорию, кто-то из малышей надрывно заплакал, его поддержали еще двое. Воспитательница нами миг но ничего не сказала. Повела детей на дальнюю площадку. «Черт, Влад, они все на одно лицо. Как я твои узнаю?» Андрей растерянно откусил кусок от пончика. «Это не те. Мне кажется, они слишком маленькие». Детей выводили снова и снова. У каждой группы была своя площадка во дворе. Набрав в легкий побольше воздуха залезкий, принялся оскользить взглядом по детям. Но они разбегались, плакали, смеялись, играли. И как отыщешь среди толпы свою дочь, если ни разу в жизни ее не видел? По салону растекался приторный аромат дешевого кофе и пончиков. Почему-то Влада раздражал этот запах. Его все раздражало. Хотелось забрать у Гордеева картонный поднос и пакет, и вышвырнуть все за окно машины к чертовой матери. Как он может вот так спокойно сидеть и самодовольно есть пончики, когда надо найти ребенка в такой толпе? Может, подойти и спросить у охранника?» Придумал Гордеев. «Как ее фамилия? Сейчас вспомню. Погоди, я же вчера читал свидетельство о рождении. Смирнова, Владислава Владиславовна. Язык сломаешь. В груди неприятно царапнуло. Смирнова. Не Залеская, а должна быть залеской. О, вон она, в красной шапке. Гордеев подпрыгнул на своем месте, и дешевый кофе расплескался по шикарной обивке салона. Залезкий вздрогнул и прихватил взгляд товарища. Девочка села на край лавочки, расправила юбку в красно-белую клетку, засунула ручки в карманы короткой розовой курточки и что-то чертила на песке черным сапожком. Из-под красной шапочки выбивались непослушные черные волосы, а густые черные бровки сошлись на переносице. Она была ниже остальных детей. Как все новенькие, Влада не особо желала общаться. Достала куклу из кармана и принялась с ней возиться. Яркое синее солнце играло, заливало светом лавочку и маленькие детские ручки, теребящие куклу в самодельном наряде. У Залеского что-то свело в груди. Вмиг стало нечем дышать. Он медленно выбрался из машины и медленно подошел к высокому забору. Его дочь. Почему она такая маленькая? на голову ниже всех, и одна, совсем одна. Воспитательница уткнулась свой сотовый, вместо того, чтобы вовлечь детей в какую-нибудь общую игру. Видит же, что ребенок сидит, отдельно от остальных. С досадой думал он. Какой-то мальчик в черной шапке и объемной серой куртке пробегал мимо и силой ударил ее в плечо. Девочка вздрогнула, кукла выпала у нее из рук. Маленький разбойник уверенно наступил на лицо игрушки и втоптал ее в песок. Залезки вздрогнул. В глазах потемнело. Все, чего ему хотелось в этот момент, это закопать песочницу за дыру, который был на голову выше и в два раза шире его дочки. Влада бросилась к растерзанной кукле. Выкопала ее из песка и в следующий миг куршуном кинулась на неожидавшего ответной атаки обидчика. Силой толкнул его в спину, и тот полетел на дорожку. Ударился лицом о бордюр и рассек губы и нос. Раздался дикий рев. «Смирнова!» отбросив в мобильную сторону звездного воспитательница. «Да что ты творишь? На минуту тебя оставить нельзя. У Тёмочки папа очень известный бизнесмен. Он спонсор нашего садика, а ты, Тёмочки, нос разбила. Разве так можно? Придётся мать твою вызывать. Теперь скандала не оберешься. Она подбежала к мальчику и помогла ему подняться. Тот ревел весь голос и размазывал по лицу кровь. Подоспела нянечка. Повела мальчика в медпункт. «Он куклу мою сломал. Засунув маленькие ручки в карманы куртки, выкрикнула зачинщица беспорядка. Мне ее мамочка подарила. «Да кому нужна твоя кукла?» Сплеснула руками воспитательница. «Ты ему нос разбила! Хорошо, если не сломала!» Влада, нахохлившись, вернулась на лавочку и принялась отряхивать куклу от песка. Но пластмассовая личика превратилась в одну большую вмятину, и это уже было не исправить. «Не смирнова она, не смирнова. Сразу видно, папина дочка». Раздался насмешливый голос Гордеева совсем рядом и в нос зарезком ударил запах жареных на масле пончиков. «Тебе смешно?» – взорвался Влад. «А мне нет. Я хочу забрать отсюда своего ребенка. Пусть этот бизнесмен мне лично расскажет, какой он хороший спонсор этому жуткому заведению. Я ему покажу, что такое обижать маленьких девочек». «Остынь, Влад. Какой ты отец? Где доказательства? Тебя еще по статье за похищение привлекут». Зарезки оттолкнул друга. И зашагал к машине. «Не горячись!» Догнал его Гордеев. «Здесь нужна продуманная тактика. Только прежде чем к ребенку лезть, реши, нужен ли он тебе. Ольга вернется, не обрадуется». «Ольга! При чем здесь Ольга?» Залезки сел в машину и силой и хлопнул дверью. Перед глазами стояла Катя. «Надо ехать к Кате. Не место моей дочки в этом жутком заведении». Мелькали злые мысли. Оля поймет, и маленькая уже. И придется понять, не я у нее первый, не я последний.